шестьдесят вы 66. Дэниэлс Коми, сообщил Робби. Никто не знает, очнется ли он, но этот дедуля крепкий орешек. Я в него верю. Дело было на следующее утро, и он сидел на заднем сиденье внедорожника Джеймисон. Деккер расположился справа от напарницы. Рил осталась с Дэниэлсом в больнице. Робот? "Робот?" изумленно повторила Джеймисон. Они что, блин, отправили робота? Машину для убийства, уточнил Робби. Вот уж чего не ожидал увидеть в доме престарелых в Северной Дакоте. Так что мы по-прежнему не знаем, о чем он рассказал Парди, заключил Деккер. Он как раз собирался сообщить нам, когда все полетело к чертям. Короче, бьемся, как рыба об лёд, сказал Амс. Мяч опять ушел в аут. И тут на экране его телефона появилась СМСка, и он опустил на нее взгляд. Медоэксперт только что закончил вскрытие Маклеллена, и у него есть кое-какие интересные находки. "Поехали послушаем, в чем они заключаются", предложила Джеймисон. Открыв дверцу, Роби выбрался из машины, предпочитая держаться на заднем плане. Потом расскажете Оставив Робби через двадцать минут они уже смотрели на обнаженное тело Стьюарта Маклеллана. В похоронную контору подъехал и Келли. Рядом с секционным столом стоял медэксперт Том Рейнольдс, предоставленный ФБР. Угрюмого вида джентльмен лет под шестьдесят, с по-военному короткой стрижкой и деловитыми манерами. Но Огонек в его глазах явственно намекал на то, что некие находки, про которые он упомянул в текстовом сообщении, действительно представляют собой интерес. Ну, что тут у нас, произнес Деккер. Смерть определенно наступила вследствие отравления угарным газом. Контрольные образцы ткани отличаются классическими микроскопическими кровоизлияниями и омертвениями». Застой отеки в мозгу, селезёнки, печени и почках. Ярко выраженное покраснение кожи. Еще один классический признак, равно как и характерный вишнево красный цвет крови. Тогда выходит самоубийство, спросил Келли. Нет, не самоубийство, отозвался Деккер, внимательно изучая Рейнольдса. Что-то настолько простое не побудило бы уважаемого эксперта прислать мне СМС об интересных находках. Совершенно верно, кивнул тот. Вы в курсе, что такое ТДТ? Келли помотал головой, но Деккер ответил. Тетродотоксин мощный нейротропный яд. Рейнольд снова кивнул. Редкостная пакость. останавливает нервную проводимость между мозгом и телом частично за счет перекрытия натриевых каналов. Даже самая крошечная доза парализует мышцы, необходимые для дыхания и бесперебойной работы сердца. Смертелен при проглатывании, вдыхании или впитывании через кожу, особенно при наличии порезов. Полный эффект достигается примерно через 6 часов. Как только он останавливает диафрагму и реберные мышцы, вам конец. Это одно из самых смертоносных веществ на планете. Видел такое еще всего лишь раз за все свое время работы на другой стороне земного шара. И все же, вот оно в Лондоне, Северная Дакота, заметил Деккер. Как вы это обнаружили? спросила Джеймисон. Рейнольдс подвел их к какому-то сложному на вид аппарату. Я эту детку всегда с собой беру. Никогда не знаешь, когда пригодится. То, что определенно странное в мозгу, диафрагме и в сердце, вызвало у меня некоторые подозрения и навело на мысль о неврологическом характере поражения, что не может быть попросту объяснено одним лишь угарным газом. Это было едва заметно, но у меня хватает опыта, чтобы сделать стойку. Так что я сделал анализ мочи, взятый из тела. И вот оно вам, ясно как день. Да где черт возьми, кто-то тут мог раздобыть этот ТДТ, поразился Келли. Он присутствует в организме морских обитателей, объяснил Рейнольдс. Прежде всего, в рыбе фугу. У японцев фугу считается деликатесом. Большинство смертей от ТДТ случайны и происходят от неправильного приготовления этой рыбы. Если ее внутренние органы, содержащие этот токсин, повреждены или полностью не удалены, Это блюдо может оказаться последним в вашей жизни. Лично я предпочитаю куриные наггетсы. Они вас тоже в итоге убьют, но на это уйдут десятилетия, эксперт ухмыльнулся. Деккер не стал улыбаться в ответ. Этот яд был проглочен, попал через органы дыхания или через кожу, спросил он. Если вас устроит обоснованное предположение, то я бы сказал, что проглочен. Так, что он мог быть добавлен в какой-то напиток. Да. Но зачем травить человека, а потом убивать его угарным газом, удивился Келли. Чтобы обездвижить его и усадить в машину, отозвалась Джеймисон. Так это больше похоже на самоубийство. Она перевела взгляд на аппарат, при помощи которого Рейнольдс обнаружил отраву. И без этой штуки мы наверняка ничего не узнали бы. Тот же Old Соверн явно ничего не нашел бы. И убийство прошло бы незамеченным, добавил Деккер, переводя взгляд на Рейнольдса. Вы сказали, что вам уже приходилось иметь дело с отравлением ТДТ. Где конкретно это было? Жертву нашли в гостиничном номере в Брисбене. Это в Австралии. Фугу водятся в тамошних водах, а также в Азии. В американских они не встречаются. Поблагодарив Рейнольдса, они вышли на улицу. "Австралия", задумчиво повторил Деккер. "А что, Австралия?", спросил Келли. "Хью Долсон живёт там часть года, верно? Когда здесь зима". Келли был явно ошарашен. пусть так, но мы это вроде уже обсуждали. Какой тут может быть мотив? Он только что заработал на Маклеллане тонну денег". Не знаю, какой тут может быть мотив. Я просто хочу сказать, что теоретически у него имелись и технические средства, и возможность. И я терпеть не могу совпадение. тут оно слишком уж большое. А Джеймисон добавила: А именно, у нас есть очень редкий яд из рыбы, обитающей в австралийских водах, и человек, который проводит в тех краях много времени. А возможность основывается на том, что он одним из последних видел Маклелла на живом и что у него нет алиби на то время, когда тот был убит, закончил Деккер. Но, думается, в такой ситуации он должен был организовать себе алиби, логично заметил Келли. В смысле, смерть от отравления угарным газом не наступает мгновенно. Он мог засунуть стёрта в машину, а потом поехать куда-нибудь, где его увидела бы куча людей. Но он мог считать, что это никогда не будет рассматриваться как нечто отличное от самоубийства, возразил Деккер. Так зачем заморачиваться с Алиби? Келли это явно не убедила, но он сказал: "Послушайте, я прекрасно понимаю, что этот токсин проливает совершенно иной свет на всю эту историю. Это явно нечто большее, чем самоубийство. Полностью с вами в этом согласен". Так вы хотите еще раз пообщаться с Хьюго? Ага, и прямо сейчас будет в самый раз. А что, Шейн? спросила Джеймисон. Мы проверили его алиби. Весь интересующий нас отрезок времени он провел за городом, получал какие-то материалы для фрекинга в добрых пяти часах езды отсюда. Люди там это подтвердили. Я же говорил вам, что он не мог иметь ко всему этому абсолютно никакого отношения. Ну, это уже что-то, заметил Деккер. Джо, обернувшись, они увидели Кэрлайн Доусон, широко шагающую к ним с яростным выражением на лице. О боже, похоже, она чем-то очень недовольна, нервно пробормотал детектив. Подойдя к ним, Кэрлайн встала напротив Келли. Сукин сын! И это тут причём? отозвался тот, отступая на шаг. Мой отец распродал все Маклелену, абсолютно все, И ты об этом прекрасно знал, и ни черта мне не сказал? Я-то думала, мы друзья. Кэрлайн, послушай. Мы, Ну, в смысле, ты должна понять. Детектив в отчаянии оглянулся на Деккера в поисках поддержки. Кэрлайн не сводила с него глаз. Так ты все таки знал? Просто скажи, знал? Да, знал. «И у Мэдди тоже? Тоже продан. Да. Послушай, я собирался сообщить тебе, но твой отец сказал: "Вот уж спасибо тебе". Она хлопнула его по физиономии развернулась и решительно двинулась прочь. Келли потер щеку, по которой пришлась плевуха. Разве я не говорил, что она дама с характером? Ничего себе, не хотела бы я быть ее папашей, заметила Джеймисон. Кстати о Папаше. Давайте-ка прямо сейчас двинем к нему, предложил Деккер. А не то к тому моменту, когда Кэролайн с ним закончит, от него останутся рожки да ножки. Нужно ее опередить.